Глава девятая. Хэштег «Отжиг Света целый месяц до полуночи торчала в офисе, уже сама на себя не похожая, но сдавать позиции не хотела. Один раз миллион – это, конечно, отлично, но теперь придется держать планку. От усталости уже хотелось плакать, в инсту даже заглядывать противно. Спасибо, еще функцию отложенных публикаций придумали. «Грёбаные сети, облысеешь с вами!» – ворчала Света, нахохлившись на заднем сиденье такси. Всегда энергичная, всегда подтянутая, строгая и деловая хэштег супер Света вползала в квартиру и не могла даже разуться. Зачастую Ангелинка уже спала. А Гоша? Гоша, который был так ей сейчас нужен, даже не выходил ее встречать. «Не плакать, не плакать!» – повторяла себе Света. «Скоро все кончится! Держись! Ты молодец! Скоро все! Скоро!» А что именно «скоро» она не хотела себе даже озвучить. Думать о том, что хэштег на самом деле происходит с ее жизнью, с ее головой, с Гошей в конце концов, она просто не могла. Но подспудно она вздохнула с тайным облегчением. Работа опустошила настолько, что сил на галлюцинации с младенцами уже не осталось. И она гнала, гнала себя в выступлении бешеной лошади. Подальше от... — Ангелинки няньку заведи. Чё за фигня? Всё я, да я. А между прочим, не одна, ты такая деловая тут. Неожиданно наступил в пересыхающий поток её мыслей муж. Света подняла глаза. — А чего без привет, любимая, как ты? — Свет, без шуток, я уже запарился. Мне некогда. Она секции свои пропускает и ревёт, что теперь хуже всех там будет. Гош, Света покачала головой и провела рукой по лицу. Я не могу сейчас ругаться. Я даже сидеть ровно уже не могу. Давай потом, а? Когда потом, Света, разгоряченно зашептал Гоша, когда у меня крыша съедет или у тебя, или у Ангелинки? Я же не требую, чтобы ты с работы свалила, компанию продала. Я просто хочу, чтобы ты няньку-ребенку завела, и все. Гош, ну не может же все быть таким сложным, а? Света прислонилась к стене и умоляюще уставилась на мужа. «Вроде и бабки есть, а толку?» «Бляха-муха, Светоч, я об этом же и говорю. Чего же они нам не помогают совсем? Чего же все таким сложным-то стало? Я ж думал, бабки расплодятся, все ж само заколосится. А теперь как с собаки носимся. Кстати, а че собака-то?» «Че собака?» — непонимающе уставился Гоша. «Уф, не знаю, зачем спросила». Отпусти меня. Давай все завтра. Я обещаю, я займусь этим вопросом. Бля, Света, ни хрена ты не займешься, завелся муж. Займусь, Гош, только ради бога отпусти меня поспать, а? Не, я тебя не держу, конечно, огрызнулся Гоша и отошел в сторону, пропуская жену. Только послезавтра я в Сеулу летаю. И что с Ангелинкой делать, сама решай. Я ей отец, но ты-то мать. Понимаешь меня? Я все сказал. И Гоша исчез в спальне. Вместо него в открытую дверь вальяжно вывалился Дрейк. «Господи, да ты в целое собачище вымахал!» – тихо сказала Света и протянула руку почесать чудовище за ухом. Тот зажмурился, подставляясь. Толстый, меховой, вальяжный, уже не щенок, но молоденький пес. Света присела на корточки и обняла вонючую собачью голову. Дрейк заворчал, прижимаясь к ней, как родной. Вот подрастешь еще и сожрешь всех нас, да? Сюсюкающим голосом сказала ему Света. Вот будет хэштег умеляшна. Пойдем гулять, толстопузик. Внезапно для самой себя предложила собачонку Света и ощутила немыслимое облегчение, когда пес понесся в коридор и замолотил там хвостом по полу. Света заторопилась вслед за ним. Уйти, исчезнуть, выпорхнуть, вывалиться из дома в густую темноту и пропасть в ней. Закутаться в нее, исчезнуть, пусть хоть ненадолго. Она так торопилась, что даже не взяла собачий поводок. Дрейк и не настаивал, и как только дверь подъезда приоткрылась на ладонь, ввинтился в проем и выскочил так рьяно, что только светлые пятна на его задних лапах замелькали. Дрейк, ну чего ты, а? Проворчала Света и вышла вслед за ним. Куда это собачище рвануло? Не покусает ли кого? Хотя кого? В такое время одни маньяки да подростки дикие тусуются. И все-таки надо бы его найти, еще сбежит, а Ангелинка тогда... Но нет, не Ангелинка, сама Света будет горевать. В груди заныло от тоски и нежности. Когда она успела привязаться к этому чудовищу? «Ох уж эти дети!» — пробормотала Света. И кто-то за ней тихо повторил. «Ох уж эти дети!» Света вскинула голову, озираясь в тревоге. «Кто говорил?» «Это я уже сплю, наверное», – неуверенно подумала она. «Никого тут нет, я же одна во дворе». И эта мысль ее совсем не утешила. «Дрейк!» – тихо позвала она. «Боже, а если он...» Но нет, звонкий гавк прилетел откуда-то из глубины двора, и Света с облегчением пошла на собачий голос. Дрейк вертелся у помойных баков. «Конечно, где ему еще быть?» «Ага, здрасте. Тебя же дома-то не кормят совсем, да?» – возмутилась Света. «Чего он там нашел? Крутится, хрустит?» Дрянь какую-то подобрал, зараза. Пробурчала Света и настороженно всмотрелась. С Дрейком кто-то был. Она разглядела сидящую на корточках фигуру. Похоже, этот кто-то пса кормил. Давал ему с рук какую-то фигню. «Ну вот еще. Что он, голодный у нас, что ли?» – вспылила Света и окликнула. «Дрейк, ну-ка!» Фигура замерла и медленно распрямилась. Света отступила на шаг и нахохлилась. Что-то знакомое и что-то очень неприятное, напрягающее было в этой фигуре. Человек шагнул в полосу Света от фонаря. Света дернулась и едва не оступилась. Это же та женщина, та с клыком, которая махала ей. «Дрейк, давай-ка ко мне». Спокойно, как можно спокойнее проговорила Света. «Беги, дура!» Подсказали на два голоса и Света деловая, и Света маленькая. Но она сдержалась и только добавила. «Быстро!» А самой хотелось умолять. «Ну, пожалуйста! Пожалуйста!» «Он хороший мальчишка!» Хрипло некрасиво проговорила, как на чужом языке прочитала женщина. «Кто?» Едва слышно прошептала Света. «Дрейк!» Подумав, сказала женщина и улыбнулась. Во рту ее показался неестественно длинный клык. «Она, точно она!» – узнала Света, и ноги у нее подогнулись. Но она держалась, как могла, на непонятных остатках сил. «Она ничего мне не сделает!» – решительно подобралась она и взяла подошедшего пса за загривок вместо ошейника. «Не сделает!» – покачала головой женщина, все еще жутко улыбаясь своим длинным острым клыком. «А если это вампир?» – подумала Света, не в силах отвести глаз от этого клыка. А женщина шагнула к Свете, и та не смогла даже пошевелиться. «Ты береги его, лад!» – дохнула женщина в лицо Свете. Света не хотела, но ее руки сами скинулись защитить лицо. Так сильно пахнула от женщины псиной. Огромный, мощный собачный, размером как раз с эту женщину. «Хм, ну, я так не стала бы вот сразу!» – забормотала Света нелепицу. А женщина уже развернулась и в два прыжка исчезла за помойными баками. Дрейк жалобно взвизгнул ей вслед, и Света очнулась от морока. «Береги его!» «Мама, что такое береги его?» – спросил в голове голос Ангелинки, и Света похолодела вся разом. Зубы ее застучали от стылого холода, когда она провожала глазами огромную черную собаку, медленно потрусившую прочь от помойных баков, ровно с того места, на котором исчезла в темноте та женщина. Господи, что ж я маленький не сдох? С этой бодрящей мыслью Света вывернула себя из кровати и, замотавшись в бамбуковое одеяло, проползла на кухню. Полы с подогревом — это ж просто музыка, — подумала она, зевая. Маленькая бытовая мулька не переставала радовать. Ее босые ноги все еще неуютно поджимались каждый раз, когда она забывала тапки или носки. Память тела, мать ее, так. Обшарпанный, свъевшийся вековой грязью линолеум в однушной холубке детства и тусклый заляпанный паркет в просторных апартаментах матери после развода. Самые долгие воспоминания ее ног за всю жизнь. А теперь-то какая хэштег прелесть и хэштег божья благодать. Кстати, а есть такой хэштег? Надо бы глянуть. Еще бы спать не хотелось с такой свирепой силой. Не тянуло бы так настойчиво обратно в кроваточку. На кухне позвякивала посуда, шумела вода и тихо бормотал что-то Ангелинкин голосок. Гоша, что ли, ее сам собрать в садик решил? Зевая спросила у зеркала Света и прошлепала на кухню. Дочка, забравшись на табуретку, полоскала что-то под струей воды в раковине. Света расслышала только приглушенное. — Только ты не ходи к ней. У тебя же теперь настоящая мама, которая моя мама. А та мама не настоящая. — Ангелина, где папа? — спросила Света. И ребенок дернулся, как ошпаренный. Света едва успела подхватить ее, стремительно падающую с табурета. «Мам!» – растерянно пискнула девочка. «Ты чего так испугалась, маленькая моя?» Ласково засмеялась Света и обняла дочь одеялом. «Ничего я не испугалась!» – сердито сжалась Ангелинка. «Ну ладно, ладно, я все перепутала. Ты не испугалась. Ты молодец!» – примирительно сказала Света и погладила ребенка по головке. «Это новая сказка была?» «Нет!» – буркнула Ангелинка и напряглась. «Я тебе не скажу, ты заругаешься!» «Хорошо, не говори. Могут у тебя быть и свои секретики, конечно», – кивнула Света, хотя ей ужасно не хотелось этого говорить. «Да и какой нормальной матери захочется!» Но ее учили оберегать личные границы, не только свои, но приучать к тому же и мужа, и, конечно, дочь. Иначе все пойдет на смарку, если каждый будет жить, как раньше, а одна только Света, белая и пушистая» психотерапия штука дорогая и выматывающая и света твердо настроилась оправдать эти вложения полностью до копеечки как и свой айфон шикарного белого цвета малыш давай засыльфимся для маминых фолловеров?» не хочу упрямо помотала головой ангелинка и принялась выкручиваться из бамбуковых объятий матери ладно покладисто выпустила ее света хотя автоматически чуть не прякнула противным голосом своей матери. «Ох ты какие мы, поглядите-ка!» «Дрейк, тогда давай ты иди сюда, заселфимся!» Позвала она, заглядывая под стол. Но пес, будто отлично овладев человеческим языком и все поняв из ангелинкиных слов, упрямо забился подальше. «О, камон, вредины!» Простонала Света и пристрелила себя занесенным под углом айфоном. «Сонный зайка, уютное утро в бамбуковом пледе из магазина... Черт, как его там?» Света потянула угол одеяла, пытаясь разыскать ярлычок. «Вдруг можно будет предложить им оплатить рекламный пост?» «А что? Десять косарей тоже не лишние. Отстегнули же ей за сводчий помад восьмерку пару месяцев назад. С тех пор подписота у нее приросло, так что и прайс должен небольшой гроунап сделать». «Блин, а Гоша-то где?» – вспыхнуло внезапное озарение. «Ангел, папа где?» – прокричала Света, высунув голову из кухни в коридор. «Не знаю!» – крикнула в ответ Ангелинка. И тут в дверь позвонили. «Бля!» – прошептала Света, маленькая, застыв в ужасе. «Это еще кто?» «Это Миша! что ты как дура?» – рассмеялась надменно Света деловая и пошла открывать дверь. Рыжий клоун возник на пороге, как всегда, с неизменной идиотской улыбкой и руками, разведенными, как будто он всю дорогу только и думал, как сейчас обнимет нанимателей. Да вот снова не решился. «Дрейк!» крикнула Света в сонную темную глубину квартиры вместо «Здрасте». «И вам добрейшая утречка, Светлана Маратовна!» разулыбался Миша еще шире. «Ага». Но показ равнодушно зевнула Света и ушла обратно в кухню. Завела кофемашину, запостила фоточку без указания магазина, даже не давая себе труда особо вслушиваться в звуки возни в коридоре. «А пусть они сами ей напишут, продавцы идти. Вот это будет круто!» «Я все еще не поняла, где Гоша-то?» – проворчала она и выглянула в коридор за ответом. «Ангелинка же должна знать!» В прихожей надоедливый нянька склонился над Ангелинкой и заговорщицки ей подмигивая спросил, «Как твой братик?» «Да твою ж мать!» – прорычала про себя Света, а Ангелинка вся просияла. «С братиком все хорошо, он уже такой большой, мы, наверное, вместе в школу пойдем, мама ему комбес купила!» Сообщила она так радостно, будто сама в это беззаветно верила. У Светы комок в горле застыл. Она вернулась обратно в кухню и присела на край табурета. Ей невыносимо хотелось спрятаться под плед, как в домик, и сидеть там в тишине и тепле до вечера. А лучше всю жизнь. «Почему? Почему?» – шептала и выла она без слов, но сама даже не понимала о чем. «А еще бы лучше уехать в дом, в мой хэштег «Домик для девочек», Закрыть все двери, свечи зажечь, камин растопить. Там же есть камин? Или я уже придумываю?» Думала Света, прислушиваясь, как шумно вываливаются за порог Миша и Дрейк, как звонко хохочет Ангелинка и хлопают дверью, шуршит за щелкой. «И надо бы дочь в садик собирать, но невозможно даже взглянуть на нее. На собственное, обожаемое, единственное дитя почему-то невыносимо страшно посмотреть. Я с ума схожу». Я переутомилась, привычно подумала Света, но знала, что это не то, совсем не то, а то, что ее так страшит, глубинная, годами спящая в ней, вдруг в этот самый неподходящий момент взяло да выползло могучей тушей на берег и требует пристального внимания, заявляет права на всю Свету, и деловую, и маленькую, и даже змею. Именно сейчас, когда она одна с ребенком дома и в офисе ждет миллиард задач, тяжелых и глупых, как поддельные духи ее матери. «Гоша, давай переедем в дом», – написала она в WhatsApp и вдруг поняла, где он. «В Корее! Конечно, где же еще? Снова деньги. Много денег». «Ты деньги кушать будешь?» – спросила Света у мокрой черной туши внутри себя. Туша посмотрела на нее огромными беспросветными глазами и вяло мотнула своей гигантской башкой. «Не хочешь? А чего ты тогда хочешь?» Туша открыла было вонючую пасть ответить, но тут в кухню влетела тревожная Ангелинка. «Мамусик, ты чего расселась? Я в садик опоздаю!» «Мамусик?» – рассмеялась Света, хотя смеяться ей вообще не хотелось. Но таков ритуал, когда дети говорят что-то вроде этого. «Сейчас, погоди, не уползай!» – бросила она туши, и та согласно прикрыла тяжелые веки. Ватсап пропищал в ответ. Света рассеянно пробежала глазами. «Света, я против, потом поговорим». «А?» – рассеянно спросила она у дисплея и вернулась к дочери. «Ты же не любишь садик?» «Ну, такой у меня бизнес!» Деловито пожала плечами Ангелинка, и Света совершенно серьезно кивнула в ответ. А что, хорошая позиция, крепкая. С детства привыкать к каждодневной обязаловке как к бизнесу. «Далеко пойдет», — сказала Света черной туши. И та едва заметно дернула спиной, то ли соглашаясь, то ли отмахиваясь. «Тогда срочно умываться», — кивнула Света Ангелинке и по дороге в ванную набрала в WhatsApp. «Чего ты против? Отличное место! Воздух свежий, качели во дворе!» «Других детей там нет. Нормальных ресторанов нет. Уборщица офигеет кататься в такую даль. А собаку-то не забыла?» – почти моментально пришел ответ. «Не забыла. Собаки там вообще отлично. Во дворе бегать будет. А чего ты против, я так и не поняла». «Светоч, я на посадку. Телефон отключаю. Давай потом!» – с нажимом выдал мессенджер. «Ок!» – нажала Света и уставилась на Ангелинку через зеркало. Та уже вовсю начищала зубки. «И чё ему опять не нравится?» – спросила она недоумённо. Ангелинка сделала страшные глаза и показала маме щетку в пене. «Да я риторически», – вздохнула Света, и обреченно принялась за экспресс-массаж лица. Лимфодренажный, освежающий, мать его так. И днём ватсап-перепалка продолжилась ровно с того же места, где супруги её оставили. «Света, ты меня тоже пойми, ты купить-то этот дом можешь, и я очень рада за тебя!» Но и ты меня пойми. Ты два раза написал «пойми», и я понимаю, но я занята, Гоша, давай потом. Я тоже занят, но я скажу это сейчас, пока ты там без меня не рванула сделку оформлять. Я что хочу сказать, Света? Ты его купишь, и ты молодец, конечно, но кто будет за все там отвечать? Ты думала про снег зимой, про горячую воду? Это вот все обеспечивать я буду, Света, а у меня на это нет ни времени ни желания, понимаешь? А что не так со снегом? Да его убирать надо, Света. Вывозить камазами со двора, а то не пролезть. Ты думаешь, я дурак, что купил квартиру? У квартиры, Света, есть ЖКХ. Крыша протекла, мне пох. Я заплатил раз в месяц за все, и мне ок, Света. А тут кто будет эту крышу текущую латать? Ты сам туда полезешь, что ли? Какая разница, тоже заплатил и ок. Да я сама там за все платить буду. Ты еще не понял, что ли? «Гошка, блядь, я занята. Давай потом. Я вообще не пойму, чем ты там занят или что ты там вообще делаешь. Что успеваешь мне полотнище эти строчить?» Злобно настругала Света и, размашисто выматерившись, припечатала. «Я хочу этот дом. И давай закончим на том, что я не буду... Нет, я не буду тебя грузить ни крышами, ни подвалами. Я во всем сама разберусь. Найду, кого надо». И ради бога, Гоша, давай не будем. Просто не будем, а? Я реально очень устала и занята. Обед там у тебя или что? Я не хочу тебя обижать, и ты меня не обижай, пожалуйста. Ответа она ждала долгих 12 минут. Даже засекла. Все равно уже не могла ничего делать, парализованная ожиданием его реакции. И к ее стыду ей очень нужно было, чтобы это было одобрение. Наконец, WhatsApp пискнул, и Света взяла телефон дрожащей рукой. Внутри у нее лютовала песчаная буря. Коротенькая, такое нелепая и непонятная «ок», как шлепок по лицу бумажным листом. И не больно, и даже толком не обидно, и совершенно непонятно к чему. Света судорожно вздохнула и собралась было излить на мужа что-то едкое и колючее, убедительное, чтобы он уже понял, наконец, как вдруг возникла еще одна строка. «Ок, пусть, например, стоит, как загородный дом», Когда захочешь, там ночуй, тусуйся. Просто поселим кого-нибудь, пару там в возрасте, дядю Васю с тетей Маней, чтобы там жили и смотрели за домом, снега эти чертовы чистили. Только ты не парься так зверски, Свет, я же не хочу тебя напрягать. Я просто думаю, Ангелинке школа хорошая нужна, секции там ее эти. А мотаться в пять утра мы ж заколебемся. Ну согласись со мной, а? Там же ничего толком нет в этом поселке». «Бери, пожалуйста, этот дом без вопросов, но прожить там — это ты еще хорошенько взвесь, ага? У меня все, целую, побежал». Света уставилась в простыню текста подозрительно, перечитала трижды, пролистала по диагонали. «Это точно Гоша писал?» Она набрала. «Эй, кто там стырил телефон моего мужа? Прекратите баловаться, я звоню в полицию!» И стерла. В ответ пришел ржущий смайлик, и Света с воплями — «О, нет, нет, нет!» – принялась трясти айфон, вскочила и хохоча перечитала свое же идиотское сообщение. Она все-таки отправила его. Но решила, что это вышло удачно, разрядила тяжелый муторный диалог. Она скинула свежее утреннее селфи с Ангелинкой и щенком, хэштег «девочки такие девочки», хэштег «светка конфетка», хэштег «ангелюська кукуська» и отключилась. Все, папочке и мамочке пора заработать еще немножко денежек на кино и на мороженое, и на собачьи печеньки. Собака. Свете ужасно захотелось набрать номер Миши и спросить. Ну как там братик? Больше не появлялся? А печеньки никто не приносил. переносил. папа отбрякнула Света маленькая. И Света деловая охнула в ответ. А он был когда-то вообще? Как вы думаете? Задумчиво вертела она телефон в руках. И вдруг вскочила и пересела в кресло напротив. Нацепила брошенные на столе чьи-то очки и ответила сухим, деловитым тоном. «Ну что вы, разумеется, нет. Ангелина – девочка тонкой нервной организации. Она вас, скажем так, накрутила, в то время как у вас идет очень сложное, уязвимое время». В дверь просунулась голова офис-менеджера. Света краем глаза зацепила ее и, ничуть не смутившись, продолжила. Что в итоге привело к этим как бы точнее выразиться, видением. Попросту вы стали видеть то, чего нет, и вы, Светлана, это отлично понимаете. Офис-менеджер вопросительно глянула на нее. Света строго ей кивнула, и девушка исчезла. То-то же, я здесь владычица морская, и могу хоть с ума сходить. Пока я вам плачу, ничего не ваше дело, кроме ваших дел. А вам, чудовище, я рекомендую... Что я вам рекомендую, не подскажете? Обратилась она к мокрой туше. Туша открыла мутные черные глаза и пробулькала. Найди мне няньку для чудовищ Света. Я тоже хочу чудовищные печеньки и чудовищный поводок. Света прыснула в ладонь и хлопнула тушу айфоном по голове. Ну, хватит, работать пора. То ли сама психотерапия подействовала, то ли нечистая сила решила, что наигралась. Но единственный, кто потревожил глубокий блаженный сон Светы, был сам Гоша. Ровно в четыре утра он завалился весь в облаке дорогого нового парфюма с отчетливыми нотами марочного перегара. «В дьютике купил. Нравится? Там и тебе тоже кое-что. Но ты, наверное, спишь совсем, да?» «Ты бухой, что ли?» – грубо проворчала Света, тем не менее крепко прижимаясь к мужу. «Нет, я так». Рейс-то к ядрене, тридцать три часа. Я запарился, Свет, ну как там без Джек Дэниелса? Фу, какую ты дрянь пьешь, господин Калинин. Я б в твоей секретутке не пошла. Зато в жены пошла, — беззлобно проворчал ей в макушку Гоша. Давай спать, а? Помираю, как в родную кровать хочу. Ага, мне через два часа уже вставать, — зевнула Света. Но уснуть она так больше и не смогла. Провалялась растревоженная и по закону всех бессонных едва ее коснулось сладкое забвение, как мерзкий будильник прошелестел мелодию рассвета. Вот уж точно, хочешь сделать музыку ненавистной, поставь ее на будильник. Света резко села на кровати. Гоша промычал что-то во сне, и, конечно, тут же свернулся калачиком на опустевшее, такое теплое и манящее место жены. Путь к отступлению был отрезан намертво. Распихать мужа и отвоевать свое пуховое гнездо обратно она не сможет. Света вообще скорее удушит человека, чем разбудит его просто так. Что может быть прекраснее и священнее, чем теплый утренний сон? Она с нежной и жестокой завистью посмотрела на Гошу, сунула ноги в меховые тапки, обняла себя руками и мгновенно провалилась в забытье. В себя ее привел только отвратительный в своей безжалостности трезвон в дверь. Бедная Света пинками и угрозами выгнала себя в коридор и долго возилась с замками, трясущимися непослушными руками. «Почему я себе не сделаю выходной в субботу, а? Зачем я к себе так прицепилась, а?» Отчаянно крутила она в голове, а дверь все не поддавалась. «Светлана Николаевна, а я уж испугался, не случилось ли чего?» Жизнерадостный кретин тревожно заглянул ей в лицо, обдав холодом. «Нет, Миша, все в порядке. Забирайте пса и идите, я вас умоляю». Хрипло проговорила Света и поплелась на кухню, даже не удосужившись вывести для рыжего бродяги собаку. «Кстати, чего он не выскочил сам, как обычно?» «А, пофиг, сами разбирайтесь. Я вас кормлю, остальное не мое дело». Света включила кофеварку и подневнятные бормотания Миши в коридоре, кажется, тот упрашивал Дрейка проснуться и пойти с ним, уплыла в молочный туман. Ей даже снилось что-то. Парусник и бокал белого вина. И чашка кофе. «Кофе! Точно!» Она вздрогнула и проснулась. Кофеварка тонким противным писком настойчиво предлагала забрать готовую чашку эспрессо. За столом спала, положив голову на руки Ангелинка. «Малыш!» – тихо прошептала Света. «Ты тоже проснуться не можешь?» «Мам, там Миша что-то сказать хотел». — пробормотала Ангелинка, поднимая растрепанную головку. — А этот дурацкий Миша все не уймется! — разозлилась Света. — Чего ему опять? В этот момент, будто его кто позвал, Миша засунулся в кухню. Света встретила его ледяным взглядом снежной королевы. Тот, будто ничего не заметив, деловито попер сразу к кофемашине. — Светлана Маратовна, я себе кофе сварю, вы не против? — Вообще не особо, — пожала плечами Света. Отказать в такой простой, хоть и хамоватой просьбе было бы странно. И когда она научится уже, а? Ангелинка насупилась и уставилась на сахарницу, полную модного сакзама. «Ну вот, и ребенку учу терпеть, черт знает что», — с тоской подумала Света и скрестила на груди руки. «И откуда у нее с такими вот живыми примерами покорности и смирения во взрослой жизни личные границы возьмутся, а?» А зловредный парниша вальяжно прислонился к стене. Хорошо хоть не расселся, как у себя дома, и нахально подмигнул Ангелинке. Его вообще не смущало, что та на него даже не смотрит. «Ну как там наш братец Иванушка поживает? В садик ходит, нет? А то вот у меня племяшка, так у них эпидемия какая-то, на карантин закрыли. Так ты смотри за братиком, приглядывай, чтоб он не подхватил вирусняк». Ангелинка только губы поджала и на мать покосилась. Гоша отсыпался после прилета. Но если бы тут стоял, то что бы это изменило? Конечно, как обычно, только хмыкнет и отвернется. Света же чувствовала, что закипает, и вот-вот схватит этого рыжего придурка за шкирку и вышвырнет вон. Она набрала побольше воздуха, выдохнула. «Михаил, прекратите это! Зачем вы поддерживаете ее фантазии? Она уже большая, ей стоит перестать жить с выдуманными братиками». Она старалась говорить строго, холодно и спокойно но уже почти кричала и даже не сознавала этого. В школе ей придется завести настоящих друзей. Она и так ни с кем не хочет в садике играть. Не дай бог вырастет замкнутой, а вы этому способствуете. Это не ваш ребенок, конечно, вам смешно. Милые шутки тут шутите. Но знаете что, Миша? Если вы еще хоть раз произнесете в этом доме слово «братик», я вас на улицу выставлю без оплаты вашего такси и гонорара за день, это ясно? да да простите, я не нарочно, я думал думал залепетал рыжий и осекся виноватый и растерянно глядя на нанимательницу. извинения приняты презрительно бросила ему света, а сейчас оставьте пса и можете быть свободны. завтра проблеила испуганный миша завтра в семь, как обычно, но в дальнейшем все зависит от вашего поведения. до свидания света открыла дверь и проводила мишу ледяным взглядом. Как только он переступил порог, она грохнула железной дверью, не дожидаясь его до свидания. «Сука, твою мать!» — прорычала она. В коридор высунулся сонный Гоша. «А чё, он чаю попить не останется?» «Какой нахрен чай?» — заорала на него взбешённая Света. «Ну и можно тот конец города, холодище же. Погрелся бы. С улицу да на улицу». «Так, где Ангелинка?» — перебила его Света. «На кухне». Ясно кивнула Света и, схватив мужа за руку, поволокла его на кухню. Ангелинка сидела на полу, подложив диванную подушку. Пес вальяжно развалился у нее в ногах и оба увлеченно пялились в телек. Светоч, ты...» начал было Гоша. Но тут Свете сорвало резьбу. «Вы что, задумали меня с ума свести?» заорала она, хватая брошенное на столе кухонное полотенце. И Ангелинка сжалась, прикрываясь собачонком. Тот рассеянно заморгал и вопросительно сказал. «Гав?» «Ой, да иди ты!» – махнула на него полотенцем Света. «Ангелина, зачем ты их подговариваешь мне про братика говорить, а? Я не понимаю, это игра такая или что? Ты издеваешься?» «Свет, ну не надо, чего ты?» – попытался обнять ее Гоша. Но жена грубо отпихнула его. «Чего ты смотришь на меня? Молчит она тут!» – продолжала орать Света, не в силах остановиться. — Давай, бери пса своего и марш спать еще два часа. И вообще, чтоб я вас обоих сегодня больше не видела. Мало я тебе игрушек покупаю, мало кручусь, зарабатываю, ни в чем не отказываю, а ты еще издеваешься надо мной. — Ангелюсь, давай я тебе сказку почитаю, пойдем. Пусть мама пока попсихует, тут ага, — заворковал Гоша, поднимая дочь на руки. Света со стыдом и страхом смотрела на ее застывшее, без единой слезы личика. В точности, как я, когда мамка орала, — леденее подумала она. Когда прооралась, всего лишь на секунду ей стало легче. Но разве эта секунда стоила той волны болезненной, жгучей жалости и к себе, и к ангелинке, и к разбитому вдребезги доверию между ними? Она опустила обессилевшие руки. Дрейк, слабо виляя хвостом, подошел и лизнул ее ладонь. Света закусила губу и двумя пальцами погладила его между ушей. Дрейк! крикнула из комнаты Ангелинка с таким отчаянием, что у Светы сердце сжалось, и она едва не рванула на дочкин голос, но сдержалась не ее зовут. Пес унесся на зов, а Света опустилась на стул и заплакала, беззвучно сотрясаясь и утирая лицо к грязным кухонным полотенцам. Так она и сидела, не считая времени и поминутно залипая в телек и идиотскую инсту, лишь бы отвлечься и не начать избивать себя полотенцем. Дура, дурище, дрянная мамаша, ничтожная! Наконец, в кухню неслышно вошел Гоша. Свет! начал он тихим, примирительным голосом и неловко погладил ее по растрепанной голове. Ну что, она спит? гнусаво спросила Света и с отчаянием утопающего посмотрела на мужа. Спит, кивнул Гоша и сел рядом с женой. Светыч, ты не мучай так себя, это же ерунда, ну? Что, ерунда? Кисло улыбнулась Света. «Ну, братик этот, поговорили мы с ней, и я понял, чего она так». «Да ну». «Да, понимаешь, она просто еще одного ребенка от нас хочет. Вроде как пытается нам показать, как это круто, если у нее братик будет». Света подняла красные тяжелые глаза к потолку и покачала головой. «Ого, так вот все просто, да?» «Ну, в ее-то мире, да? Она ж не думает, как оно делается». «А ты сам что думаешь?» Да ну я не знаю, Свет, смутился Гоша. Мы же и сами вроде как хотели, чтобы девочка и мальчик, Вадимка. Я вот тоже думаю, она же уже в школу пойдет, вроде как попроще. Может, и правда? Братика ей завести, грустно рассмеялась Света. Да я ничего не говорю, я так, заоправдывался Гоша и виновато посмотрел на жену, а она вдруг развеселилась. Ну, не знаю, может, и заведем. Ты серьезно, что ли? — Ага, а что нет? Я вон и дом купила. Ну а ты дерево посади. Считай, осталось только сына родить. Ты сам, главное, до осени не передумай. — Да я-то не передумаю, — заулыбался Гоша. — Вот я отожгла. Просто хэштег «Отжиг намбо Сама на себя удивилась Света и, наконец, положила мокрое от слез полотенце на стол. — Пойдем тогда спать. Устала я от этой всей фигни. — А что твой офис? — Зевая спросил муж. Да пошли они все в баню, все равно в субботу никто не работает толком. Зевнула ему в тон света и моментально расслабилась. Даже если под одеялом ее снова ждет тот кошмарный ребенок, ей уже все равно».